Глава 21. Империя Оствер, Грас Анхо. 16-17 апреля 1407 года. Праздник удался. Во дворец императора съехались самые знатные дворяне, чиновники, олигархи, купцы, промышленники и жрецы, а также свита этих уважаемых и ценных для государства людей. Играла музыка, и сразу в нескольких залах проходили танцы. А в других были накрыты столы, и герои войны, заняв самые лучшие места, выпивали, закусывали и обсуждали битвы. По крайней мере, так все начиналось сразу после короткой речи Марка Анха, который вскоре исчез. Как со мной по секрету поделились гвардейцы черной свиты, у императрицы начались родовые схватки, и государь поспешил в изнар. В общем, хозяин праздника оставил гостей, и можно было веселиться, что большинство приглашенных и делало. В том числе и я. Только передал канцлеру полный пакет документации по магическим связистам и свободен. Наконец, никуда не надо спешить, и мне не грозила опасность. Честно говоря, отвык я от этого и на какое-то время замер. Просто не знал, чем себя занять. Поэтому стоял возле стола, ел яблоко, наблюдал за людьми и привыкал к столичной суете. Впрочем, продолжалось это недолго, поскольку подошла Атири, которая выглядела с ног Мало того, что сама по себе красавица, так еще прическу успела сделать и наряд подобрала правильный. Приталенное платье, естественно, зеленого цвета, шитый пояс, мягкие коричневые туфли с бисером, а в ушах изумрудные сережки. «Где она добыла все это?» — я не спрашивал. «Все в порядке?» — улыбнулась девушка. «Какая же она красивая!» — подумал я, разглядывая ведьму. «И должен признать, что меня к ней тянет». Хочется оберегать эту с виду хрупкую девушку и быть с ней рядом. Хочется делить с ней постель и просыпаться утром. Хочется иметь общих детей, которые будут похожи на нас. А ведь недавно я был уверен, что чаром ведьмы меня не сломать. Выходит, ошибался. Чем сильнее становлюсь, тем больше забываю жену и отдаляюсь от прошлого. Это факт. «Возникли какие-то сложности с канцлером?» — нахмурилась Атири. «Нет», — улыбнулся я, покачав головой. «А почему молчишь?» «Тобой любуюсь». «Нравлюсь?» — она кокетливо поправила белокурый локон. «Очень». Девушка слегка зарумянилась. Без сомнения, ей было приятно. В этот момент заиграла новая мелодия «Марнейская ларида», что-то вроде земного вальца. И Атири ухватила меня за рука в парадного мундира. «Пойдем танцевать». «А ты умеешь?» «Я не дикарка, и не надо забывать, чья кровь течет в моих венах». «Ну что ж, пойдем», — согласился я, и мы вышли в соседний зал. В марнейской лориде, как и в вальсе, партнер управляет партнершей, и оба должны иметь хотя бы элементарное знание о танце. Я не специалист в этом вопросе, но благодаря учителям из Крестича основу получил. А про Ламию разговор особый. Она использовала знания всех своих предшественниц и обладала прирожденным чувством ритма. С такой девушкой танцевать легко. Наши тела соприкоснулись, насколько это возможно. Ламия слегка сместилась вправо и еле заметно согнула колени, а я ее придерживал. Левая рука на талии, правая на спине. «Готова?» «Да», — улыбнулась она. Покосившись на соседей по танцевальной площадке, я поймал счет, и мы закружились вместе с другими парами. «Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три». С правой ноги шаг вперед. На счет два, левая рядом и слегка на носки. На три опускаемся и движение с левой ноги. Вдолбленная наставниками наука не забылась, и я не опозорился. Движения давались легко, и вскоре, позабыв о счете, я целиком отдался танцу и, прижимая к себе ведьму, смотрел в ее зеленые глаза. И старался не думать о плохом. Кстати, у меня это получилось. Ларида закончилась, и когда мы вернулись к столу, я все время улыбался, шутил и был не прочь пригласить Атири на следующий танец. «Кажется, у нас неприятности», — неожиданно прошептала ламия, и улыбка сползла с моего лица. «В чем дело?» — ладонь легла на ерут. «Обернись». Я повернулся с каменным выражением лица, будучи готовым дать отпор любому, кто попробует на нас напасть. За спиной находилась четверка дворян, которые были настроены отнюдь недружественно. Троих я не знал, по внешнему виду какие-то мелкопоместные оболтусы из свиты богатого аристократа, а одного ранее встречал. Стейн, племянник покойного маркиза Курона, собственной персоной. Он с ненавистью смотрел на меня и был готов броситься в атаку. «Чем обязан, господа?» Понимая, что назревает конфликт, поинтересовался я и слегка наклонил голову. Стейн приблизился и визгливо закричал. «Граф Ройха, я обвиняю вас в убийстве своего дяди, маркиза Курона, и объявляю, что вы трус, негодяй и мерзавец!» «Отири, ты была права», — послал я ведьме мысленный посыл. «Надо было убить этого молодого идеалиста. Приношу свои извинения» пустое, я тоже сглупила. Следовало самой его убить, до да времени свободного не оказалось. Гости притихли, все присутствующие смотрели только на нас. Ссора на празднике, который устраивает государь, огромная редкость. За это можно и на плаху отправиться. Но стейна понесло. Глупец захотел покрасоваться и поступил словно рыцарь из древних баллад. Поэтому ему было все равно, лишь бы зрителей побольше. А самим зрителям интерес будет, что вспомнить и о чем рассказать, вернувшись домой. Значит, вы утверждаете, что я убийца? Поудобнее перехватывая рукоять и рута, я сделал шаг навстречу горячему юнцу и навис над ним. Да, он не выдержал и немного отступил. «И какие у вас доказательства?» «Ирут, ваш меч. Смотрите все, он черного цвета, из небесного металла. Я помню этот клинок, убивший моего родича. Вот оно, доказательство!» «И это все?» Я снова шагнул на Стейна. «Вы не видели лица, не схватили убийцу за руку и не смогли его задержать, но бросаетесь обвинениями». «А разве этого недостаточно?» «Нет». Сохраняя маску спокойствия, раскрытой ладонью я ударил Стейна в лицо и презрительно усмехнулся. «Пшел вон, сопляк!» Драка была неизбежна в любом случае. Племянник Курона настроился на ссору и схватку, даже родственников или друзей привел. Однако я не хотел вызывать его. «Нет». «Это он должен вызвать меня на поединок, и тогда я смогу выбрать место для боя и оружия». «Мерзавец!» — утирая кровавые сопли, прохрипел Стейн и не выдержал. «Я вызываю тебя на поединок!» «И я!» — на помощь к юноше бросился один из его спутников. «И я!» — гордо вскинул подбородок второй. «И я!» — набучился третий и сжал кулаки. В зале воцарилась тишина можно сказать, гробовая. Оценив подготовку моих противников, я увидел друга Верана, кивнул ему и сказал, «Моим секундантом будет барон Веран Альерас Вярт. Оружие и руд без доспехов и щитов. Встречаемся завтра утром на ресталище Ярина Война». «А почему не здесь и не сейчас?» — воскликнул кто-то из дворян. Я удивленно приподнял левую бровь. «Молодой человек, а вы уверены, что император разрешит вам превращать свой дворец в ресталище?» Только после этого до разгоряченных дворян стало доходить, где они затеяли ссору. Однако отступить они уже не могли. Слова были сказаны, вызов брошен, свидетелей много. Вмешаться в дело дворянской чести никто не мог, и оставалось лишь выйти на бой. Полушепотом, проклиная меня, дворяне подняли Стейна и отступили. А ко мне подскочил Альера. «Ты что творишь, Урквард? Ты только появился в столице и дуэль. Не одна, а сразу четыре. Ты же еще слаб и не отошел от ранений». Я пожал плечами. «Сам не понимаю, как так вышло, друг. Завелся, и вот итог». «Плохо, что в очередной раз привлек себе ненужное внимание. А насчет здоровья не переживай. Бойцы против меня выходят не самые лучшие. Разреши, я возьму на себя двоих». «Не получится. Пока они не выйдут против меня, на другой поединок не решатся». «Я попробую». «Нет. Лучше собери информацию на этих дворян и узнай, Не стоит ли за ними кто-то более хитрый и опытный, чем эти дуралей? Эх, Альера досадливо махнул рукой, отошел, и его окружили секунданты моих противников. После ссоры события завертелись с немыслимой скоростью, и я стал звездой вечера. Сначала подошел канцлер, который снова смерил меня оценивающим взглядом и пожелал удачи. Затем появился великий герцог Каним с Гаем. Потом их сменили Каиры, отец и сын, ну и так далее. В Грасс-Анха оказалось много знакомых, которые были готовы меня поддержать. Однако всеобщее внимание изрядно раздражало, и при первой же возможности, прихватив Ламию и Верана, я удалился. Перед поединками следовало выспаться. Вскоре мы прибыли в мой столичный особняк, расположились в столовой, и я спросил Верана. «Ты выяснил?» Кто выходит против меня завтра утром? Да. Стейн кондир Виконт Шлизар, племянник Курона по матери. Луи Вайер, Виконт Лима, троюродный племянник Курона по отцу. Эгберт Дан Хосса, барон Хосса, сын дворянина, который был зарезан неизвестными убийцами. И шевалье Эген Даубер, внебрачный отпрыск барона Юмадиора. Жених, Эльзы Рой, чей отец тоже погиб вместе с Куроном. Все они из Вентеля, бойцы не очень умелые, но молодые и яростные. Так что брать их необходимо умением и не затягивать. А с чьей подачи они решились выступить, да еще так нагло, во дворце императора? Что это, глупость или спланированная акция? Конкретики нет, только слухи. У Курона осталась вдова, урожденная Мэри Хассельнуар. Она из купеческой семьи, и когда Стейн вспомнил обстоятельства той ночи, женщина поступила по законам подлого сословия. Маркиза пообещала 50 тысяч иллиров тому, кто сразит графа уркварта Хорошая сумма. Неплохая. И первыми, кто решил взять куш, стали родственники убитых. «Мельчает дворянство. Дожили. Остверы убивают других остверов за деньги». Альер рассмеялся и хлопнул в ладоши. «Да ладно тебе, Уркварт. Ты вспомни, как мы служили в черной свите. Наемные бритеры пытались убить нас за деньги, хотя все были дворянами. А ты говоришь, что мельчают остверы. Нет уж, наемники благородной крови были в столице всегда». «Ты прав, Веран, просто мне захотелось немного поворчать». Еще немного пообщавшись и обсудив тактику на завтрашний день, каждый отправился к себе, и я поднялся в спальню. Ламия последовала за мной. Обернувшись, я спросил, «Ты что-то хотела, Атири?» «Тебе нужно больше сил», — ответила она. «И что?» «Я с тобой поделюсь своими». — Давай, — я протянул ладонь. — Нет. Раздевайся. — Ты чего задумала? — я скинул рубаху. — Спи. Палец ведьмы слегка ударил меня в переносицу, и я упал на кровать. Мне хотелось отругать ламию и воспротивиться ее колдовству, но не получилось. Мое тело замерло, а язык не слушался, и я увидел, что ведьма скинула с себя одежду. А потом обнаженная прекрасная девушка легла рядом, крепко, словно ребенок любимую куклу, обняла меня и повторила. «Спи». Веки мгновенно налились свинцом и закрылись. На душе было спокойно и легко. Я провалился в глубокий сон, и мне казалось, что я чувствую, как стремительно зарастают битые ребра, а мышцы наполняются силой. Трибуны ресталища возле храма Ярина воина были переполнены. Яблоку негде упасть. Меня встретили одобрительными выкриками. «Ройха, мы верим в тебя!» «Черная свита!» «Урквард, покажи, на что ты способен!» «Гвардия, вперед!» Как оказалось, мои фанаты с той поры, как я служил в Черной свите императора, не забыли меня. Немало людей помнило гвардейские дуэли на столичных аренах, когда мы зарабатывали себе репутацию отморозков и убивали врагов императора. И вот вновь я выходил на бой, а толпа меня поддерживала и радовалась предстоящему кровопролитию. Это для меня схватка против четырех противников – игра со смертью, а для пришедших на ресталище горожан – развлечение». Причем большинство делает ставки на исход поединка, и я был в курсе того, что, несмотря на слова поддержки, ценили меня невысоко. Профессиональные игроки уже знали о полученных мной на востоке ранах, и расклад примерно следующий. Первый поединок за мной – один к пяти. Второй поединок – почти на равных – полтора к одному. Третий я точно проигрываю – два к одному. Четвертый, если я еще буду жив – Полный разгром, шесть к одному. Да уж, как-то все это печально. И порой мне думается, что зря мы гибнем на фронтах. Зачем? Почему? Ради кого? За обывателей, которым на все плевать? Нет, не ради них, а ради будущего. В первую очередь мы деремся за детей, за стариков, за обычных остверов, которые не в состоянии себя защитить. Ну и, само собой, за императора и целостность государства. Пожалуй, так будет правильно. Это верная мотивация, а ставки — ерунда. Пусть игроки развлекаются, тем более, что с этого есть польза. Теперь мои противники тоже уверены, что я слаб, а это не так. Благодаря Атире силы восстановились, и боевые кондиции почти в норме. Так что моим врагам не сдобровать. В этом я был уверен настолько, что через подставных игроков тоже сделал ставку. Разумеется, на себя любимого. Правда, ставка по моим меркам небольшая, всего пять тысяч эллиров, наглеть не стоило В сопровождении своего секунданта я прошел мимо трибун, пересек посыпанное речным песком ресталище и вышел к судьям. Как обычно, их четверо. Жрец Ярина Война, представитель столичного дворянского собрания, чародей и офицер в чине капитана из комендантского подразделения. Мой первый противник — Стейн Кандир. Виконт Шлизар уже был здесь и, судя по его поведению, изрядно нервничал. Хотя надо отдать ему должное, парень старался держаться молодцом, наверное, сказывался опыт Восточного фронта. «Господа!» «Не желаете примириться?» — спросил судья-дворянин. Мы ответили, что такого желания нет. Тогда к нам подошел жрец. «Господа, сдайте обереги и амулеты». Наши серебряные браслеты перешли в руки жреца, и он, спрятав их в сумку, ладонями прошелся вдоль наших тел. Естественно, служитель Бога ничего не обнаружил. Магические зелья перед поединком, если он ведется на ресталище, употреблять нельзя, и жрец подтвердил, что оба бойца в норме, а затем сказал дежурную фразу. «Боги смотрят на вас, господа. Ступайте на поле, и пусть одержит победу тот, кто прав». Я уважительно поклонился жрецу. Стейн последовал моему примеру. Офицер осмотрел наши клинки, подтвердил, что это стандартные ируды. И пришел черед основного действия. Свой черный клинок мне пришлось сменить на стальной, так что лишних вопросов не было. Стейн и я вышли на площадку. На миг толпа зрителей притихла, и мы услышали команду офицера. «Начинайте!» Посторонние мысли прочь. Я, Урквар Троиха Ваирский, протектор Севера, наследник древних магов-воителей и ученик Иллира Анха, не могу проиграть каким-то соплякам из Вентеля, которые хотят получить за мою жизнь награду. И самое главное, правда на моей стороне, Акурон и его друзья, которых мы с Ламией убили, были самыми обычными предателями. Таковы факты, а потому вперед. Первый удар за мной. Шаг на противника и четкий диагональный удар на пределе сил. Стейн смог его отбить, но пошатнулся и оступился. Я выиграл секунду, а вместе с ней и поединок. Давать племяннику Курона шанс на спасение было бы величайшей глупостью, и мой Ирут, метнувшись в голову противника, в длинном выпаде пробил его череп». Ногой оттолкнув тело Стейна, я вынул клинок и демонстративно обтер. «Пусть друзья Стейна видят, что я по-прежнему хладнокровен, и убивать людей для меня привычное занятие. Это обязательно подействует и ослабит следующих поединщиков». Зрители после падения Стейна разразились громкими воплями. Они приветствовали меня и радовались. Однако судьи подняли вверх руки, утихомирили толпу и объявили. «Победителем первой схватки объявляется граф Урквард ройха Усиленный магией голос разнесся над ареной, и судья спросил. «Граф, вы готовы продолжать бой за свою честь, или вам необходима передышка?» «Продолжаем», — я вскинул клинок. Появился второй противник, Лаи Вайер, Виконт Лима, по слухам, очень сильный и ловкий человек. В родном Вентеле он два года подряд выигрывал состязания по борьбе и входил в десятку лучших фехтовальщиков провинции. В общем, достойный представитель Остверского народа с одним недостатком. Иногда Лаи Вайера накрывала подучее, которую даже маги-целители не могли излечить. И хотя проявлялась она крайне редко, болезнь закрыла Виконту путь в Бвардию и не пустила его на фронт. А в целом норма. Троюродный племянник маркиза Курона мог выйти на ресталище, так что мне от его подучей ни жарко, ни холодно. Нельзя рассчитывать, что она накроет его прямо здесь и сейчас, а значит, к бою. Процедура проверки поединщиков повторилась. Мы вышли на арену, и офицер взмахнул рукой. Начали! Войер бросился на меня сразу и издал гортанный рык. Его пробный удар я отразил, но какой ценой? Лаи оказался очень силен, слухи оказались правдивыми, и он едва не выбил мне плечо. Следовательно, тактика следующая. Под прямые удары не подставляться, кружить, уворачиваться и держать дистанцию. «Умри!» Противник нанес очередной удар, и я отскочил. На лбу выступила испарина, а уверенность в успешном окончании поединка пошатнулась. «Плохи мои дела. Однако сдаваться я не собирался. Раз за разом Лаи атаковал меня, а я успевал только отступать. Толпа притихла, и на ресталище звучал только голос моего противника, который был не в себе, ибо нес полнейшую чушь, выплескивая на меня все свои тайные чаяния. «Ты умрешь, подлый Ройха! Возомнила себе, что непобедим, а это не так!» Я докажу, что могу быть отличным воином Сегодня все узнают, кто такой Лаивайер Твоя смерть уже за спиной, Ройха Обернись и увидишь ее А когда сдохнешь, мир окажется у моих ног Я стану богат и знаменит, и девушки будут любить меня Вайер нес чепуху, не уставая. Он двигался легко и стремительно, а его атаки, несколько грубоватые и прямолинейные, не давали мне возможности ударить в ответ. Клинок противника со свистом рассекал воздух и пытался меня достать, а я только отступал и не мог ничего поделать. Так продолжалось несколько минут, и я устал. Руки болели, суставы не слушались, а тело покрывал едкий соленый пот. «Вне всякого сомнения, если бы не особое лечение ламии меня бы уже прикончили». «Но, несмотря на слабость, я продолжал ждать удобного момента. Рано или поздно Вайер должен был совершить оплошность. Он, конечно, похож на машину смерти, которая не устает и не делает ошибок. Да только лаи человек, а не машина. И, наконец, мне выпал шанс». Издавая яростные вопли, вайер продолжал наступать. Его эрут летал, словно пушинка, заставляя меня плясать и убегать. Удары противника были резкими и четкими, а острие вражеского клинка мелькало все ближе. Однако с трибуны выкрикнули «Вайер, я люблю тебя!» Голосок был женский, очень приятный, можно сказать, сексапильный. И он отвлекся. На мгновение Виконт приостановил натиск и бросил взгляд на трибуны. Наверное, он был обделен женским вниманием, раз так отреагировал. А мне того и надо. В его защите появился просвет, и я, нырнув под клинок противника, сделал выпад. Бил в полную силу, сразу в голову и не промазал. И руд врезался в вайеру в щеку, Прорезал язык и, пробивая преграды, снизу вверх вонзился в мозг. Он умер почти мгновенно, а я смог немного расслабиться и посмотрел на трибуну, с которой звали Вайера. Там сидела Атири, и она, улыбнувшись, помахала мне рукой. «Все понятно. В очередной раз ведьма помогла мне, и я не против. Если работаем в команде, значит, мы вместе до самого конца». Такова воля богини, и с этим приходится мириться. Снова судьи задали мне вопрос, готов ли я сражаться. Ответ утвердительный, и появился третий противник. Пока готовилось поле, убирали труп вайера и проверяли третьего противника, барона Эгберта Данхосса, прошло 15 минут. Чтобы немного прийти в себя и промочить пересохшее горло, времени хватило. «Начали!» Барон Данхосса был похож на своего друга Вайера, такой же сильный, молодой и резкий. Начал он, как и Вайер. Стремительная атака с целью измотать меня и прикончить. Однако до Лаи ему было далеко. Молодому барону чего-то не хватало, возможно, опыта или ярости. Поэтому подловить его получилось быстро. Я отступил, парировал несколько ударов, увернулся от выпада и получил пространство для маневра. А затем сделал ложный выпад, дождался, пока противник отреагирует, и когда клинок Данхоссе опустился, сблизился с ним и нанес прямой удар ногой в грудь. Эгберт покатился по песку. Он не выпустил оружие и хотел подняться, дабы продолжить схватку, но не успел. Мой клинок прижался к шее противника, и я наступил на его меч». «Сдавайся и признай, что был неправ», — решив проявить милосердие, предложил я. «Тогда будешь жить». Видимо, он меня не понял или не расслышал. Ярость затмила его разум, и Дан Хосса попытался оттолкнуть меня. Зря. Он ничего не успел. И Рут вспорол глотку Эгберта, и новые красные пятна украсили арену. Следующий противник — Эген Даубер худощавый юноша, выглядел растерянным. Думаю, на авантюру с дуэлью его подбили товарищи, для которых он никогда не был ровней. Они и виконты, а один даже барон, после смерти убиенного мной его батюшки. А кто таков Эген Даубер? Бастард благородной крови. Его признали дворянином, но он на самой низшей ступени, и кроме своей матери, городской мещанки, Даубер никому не интересен. Опять же, подготовка у него так себе. Поэтому совершенно естественно, что у него не было учителя фехтования, и знания молодого человека в военном деле весьма поверхностны. Мне стало жаль этого молодого дуралея, и я обратился к нему. «Даубер, я предлагал твоему другу Эгберту сдаться, но он отказался и погиб. Теперь я делаю предложение тебе». «Пока не поздно. Признай, что напрасно хаял мое честное имя. Откажись от обвинений, попроси прощения, и я тебя отпущу». Сглотнув, Эген посмотрел на судей, один из которых одобрительно кивнул. Затем его взгляд сместился на трупы товарищей, лежащих в ряд под трибунами, и он понурился. В этот миг решалась его судьба, и я надеялся, что парень примет здравое решение — извиниться и отправиться домой, в родной Вентель или на войну. Однако он меня удивил. Эген покачал головой и сказал, «Я отказываюсь». «Почему?» «Мои друзья убиты, и если они приняли смерть, я последую за ними. Моя честь велит мне не отступать». «Дурак!» — бросил я и вышел на ресталище. Эген замер напротив, и офицер произнес заветное слово «Начали!». Я решил не спешить, а Даубер растерялся. За ним наблюдали тысячи людей, они следили за каждым его движением, и он стушевался. Не было у бастарда привычки находиться в центре внимания, но толпа стала подталкивать его. «Трус!» «Наступай, деревенский уволень! Не бойся! В атаку!» Так продолжалось пару минут, и он решился. Эгент сделал слабый выпад, и я отразил его безо всякого труда. Затем он попытался нанести рубящий удар, но такой неуклюжий, что я едва не засмеялся. И снова выпад, слишком медленный, слишком длинный, слишком несбалансированный. «Ройха, кончай его!» Различил я в шуме толпы громкий голос Ферра Канима. Видимо, великий герцог посчитал, что я издеваюсь над Даубером и захотел прекратить фарс. А я всего лишь изучал противника и пытался понять, на что он рассчитывал, отказываясь от моего предложения. Выходит, он полагался только на счастливый случай или милость богов. Но сегодня был не его день. Явно. И отбив очередной неуклюжий удар Эгена Я насадил его на клинок Бастард умер мгновенно И арена всколыхнулась от радостных воплей Причем кричали все И простые зрители, и наблюдатели, и стражники И даже проигравшие игроки А я поприветствовал ликующую арену клинком Получил свой серебряный браслет И направился к выходу Надоело все Устал Хотелось покоя и поскорее вернуться на фронт.